и встревоженный до глубины души попытался прочесть вечернюю газету. Книга не поможет, только газета способна приглушить тревогу, мучившую его. Заурядные события, о которых повествовалось там, подействовали успокаивающе. Самоубийство актрисы, тяжелая болезнь государственного деятеля, опять, вот везет несчастному.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 которую пробудила в нем эта неизвестно чем вызванная прогулка в такой туман. Но стоило только Ирен вернуться, как звуки ее горьких рыданий снова встали у него в памяти. Он заволновался, думая о предстоящей встрече. Она была уже на лестнице. Воротник короткой шубки серого меха почти закрывал ей лицо, закутанное густой вуалью. Она не оглянулась, не проговорила ни слова,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 в несколько рядов, стоявших в маленькой комнате лицом к стене, ему удалось найти, наконец, душевный покой. Он подошел к самому бесценному своему сокровищу, бесспорный Тернер, поставил его на мольберт лицом к свету. На Тернера сейчас был хороший спрос, но Сомс все еще не решался расстаться с ним. Он долго стоял так, вытянув шею, выступавшую над высоким воротничком, повернув свое бледное, чисто выбритое лицо к картине, словно оценивая ее. В глазах его появилось тоскливое выражение. Должно быть, цена оказалась слишком незначительной. Он снял картину с Мальберта, чтобы снова поставить ее к стене, но, сделав шаг, остановился. Ему послышались звуки рыданий. «Нет, показалось». Все то же, что преследовало его утром. Он поставил перед разгоревшимся камином высокий кран и тихо спустился вниз. Утро, вечера мудренее, подумал Сомс. Заснуть ему удалось не скоро.